вопросы. А пожар и сообщил кто-то из вас? Они стояли у собственного дома, будто во сне. Маршал всё ещё сжимал плечо Эдди. Мир вокруг них ожил. Жужжали комары, порхали мотыльки, по земле скакали сверчки. Но мальчики ничего не замечали. Воздух ещё не остыл. Листья в мамином саду поникли от жары. Солнце уже спускалось за кипарисы по другую сторону дамбы, вырисовывая силуэты ветвей и устало свисающего с них мха. По садину ползли вытянувшиеся вечерние тени. Окна сверкали закатными отражениями. Ребята, вы здесь живёте? Ответ держал старший брат. Да. Диспетчер передал нам вызов на этот адрес. Предупредил, что это может быть розыгрыш. Мы не звонили. Мы бы и не смогли. Есть возгорание. Возгорания нет. У младшего нос в крови. Ребята, вы не пострадали? Нет, с ним всё в порядке. А тот, который уехал, он кто? Он точно уехал. Вроде бы. А что с ним не так? Дети, он что-то с вами сделал? Что? Сэр, у вас есть мобильный телефон? Нам нужно поговорить с мамой и папой.